Часть 4. Родители Анечки, одногруппники, учившиеся в серьёзном техническом вузе, поженились на первом курсе института и родили дочь, когда им обоим только-только исполнилось по 18 лет. У Саши отца Анюты. Папа, мама, старший брат и сестра жили в двухкомнатной квартирке в спальном районе Ленинграда. А мама Анечки Виктория проживала с родителями на набережной реки Мойки в престижном центре в двух больших комнатах коммунальной квартиры в старинном особняке. Выбор, где и с кем проживать молодожёнам, был очевиден, и в коммуналке на набережной Мойки теперь поселилось две семьи. Вроде бы и замечательно, только возникала одна насущная проблема – кто будет сидеть с младенцем? Родители учились, Виктория даже академку не стала брать. а нюта родилась весной и вика готовясь к родам экстернам сдала все зачеты и экзамены а осенью с помощью мужа и преподавателей продолжала учиться дома приходя в институт лишь на лабораторные работы и сдачу зачетов и экзаменов ничего продержалась очень даже неплохо не съехала на тройки и не зачеты справлялась а в феврале уже приступила к полноценной учебе начав посещать все лекции и занятия как положено Это к тому, что родители заниматься новорождённой дочкой не могли. Бабушке Милане, маминой маме, было 43 года, когда родилась внучка, а деду Юрию — 45, и они очень много работали. Про родителей молодого мужа Александра и упоминать не стоит. Там тоже все работали, да и жили далеко от новой родни, и в гости-то друг к другу ездили крайне редко. Что уж говорить о какой-то помощи с младенцем. И как-то так само собой получилось, практически по умолчанию, что всю основную заботу о девочке взяли на себя её прабабушка Марьяна Фроловна, которую родня и друзья звали не иначе, как Мусей, и прадедушка Анисим Прохорович, родители бабушки Анечки Миланы. Прабабушке в ту пору исполнилось 64 годка, но была она крепка здоровьем, энергична и полна сил, взвалив на себя заботу не только о правнучке, но и о дочери с мужем и младших студентах. Жили бабушка муся с прадедом в исторической части города но с другой стороны не вы на васильевском острове недалеко от университетской набережной в отдельной квартире дед анисим пройдя всю отечественную войну хоть и был не единожды ранен свое самое тяжелое ранение получил уже в германии оставшись без правой ноги ампутированный до колена вернулся к семье в ленинград инвалиом но живости натуры бодрости духа жизнестойкости потрясающего юмора и иронии нисколько не утратил и выйдя из госпиталя сразу же вернулся на родной завод из стен которого ушел добровольцем на фронт в июле сорок первого года и проработал в нем долгие годы продолжая трудиться и после выхода на пенсию в качестве наставника передавая опыт молодежи анисим прохорович пришел на заводтыр-летним пацаненком и И работая заочно окончил сначала ремесленное училище потом техникум а потом и институт такая у него была тяга к саморазвитию и познанию и начав с подмастерья дошел до первого зама директора завода сделав огромное количество рационализаторских новаций по большей части воплощенных в производство и за свой труд не однажды был награжден и премирован и представлен к самой высокой награде звезде героя соц трудда а эта награда, что вы знали давала помимо прочего и достаточно большие привилегии одно из которых явилось улучшение жилищных условий выразившихся получением отдельной прекрасной квартиры не однокомнатной а как бы полуторакомнатной и не где нибудь а неко от университетской набережной старинные планировки с какой то огромной основной комнатой дверью на черную лестницу здоровенной кухней расторной ванной с окном и неким непонятным восьмиметровым закутком с узеньким оконцем по тем то временам историческая часть города отдельная благоустроенная квартира это было очень круто да и по нынешним зашибись такую квартиру то получить но деятельный анием прохорович на этом не остановился и сделав обмены переобмены с родней жены марьяны фроловны сумел организовать еще и две отдельные комнаты в коммуналке для дочери, в которых она и поселилась с мужем, человеком приезжим, не ленинградцаем, а потому жильем никак не обеспеченным. Как только правнучку анечку принесли из род дома, на следующее же утро прабабушка Мся пришла к детям на мойку и принялась за хозяйские дела, помогая молодой матери освоиться с младенцем и освобождая Викторию от забот, чтобы та могла спокойно учиться. Бабушка Муся, помимо заботы о младенце, ещё и готовила еду на три семейства. Для внучки с мужем, для дочки с мужем и для себя с дедом Анисимом. И топталась, хлопотала, хозяйничала до глубокого вечера, пока дочь с мужем, бабушка и дед Анечки не возвращались с работы. Собирала сутки с едой для деда Анисима и ехала на троллейбусе домой на Васильевский. И так каждый день, практически целый год, пока Виктория не вернулась на учёбу. Тогда бабушка Муся решила, что пусть дочь с зятем и Виктория сами разбираются со своей жизнью и бытом, и просто забрала Анечку к себе, посчитав, что так всем будет удобней. И главное, ей больше не придётся мотаться каждый день на мойку к детям. Всем и было удобно. Анечку сначала приносили, а потом и приводили, когда та пошла своими ножками, родителям-студентам и бабушке с дедом, и оставляли на выходные, да и то не в каждое. поскольку избалованная мусь родня освобожденная от необходимости подчинять своей жизни и быть интересом ребенка и заботе о нем расслабилась напомнив себе что у них есть много увлекательных занятий помимо работы и учебы старшее поколение бабушка дедушка анечки вспомнила о театрах музеях кино общении встречах посиделках с друзьями туристических походах поездках по стране в отпуск А родители Анюты, помимо на самом деле очень серьёзной, забирающей большую часть времени и сил учёбы, не отказывались от пирушек в общежитии с друзьями и от тех же походов с рюкзаками и гитарами. И туризм, и кино с театрами не обделили своим вниманием. И получилось так, что Анечка росла не с родителями и даже не с дедом-бабушкой, а с прабабушкой и прадедом. Мнение же самой девочки насчёт того, с кем и где она бы предпочла жить, никто не спрашивал. Для большинства детей жизнь, лишённая постоянного тесного контакта с родителями и, главное, с мамой, имеет серьёзные и необратимые последствия для психики и восприятия жизни в целом. Ведь связь матери и ребёнка — это самое важное как на физиологическом уровне, так и на духовном, энергетическом, что есть у человека. Об этой порой мистической, необъяснимой связи матери и дитя написаны целые трактаты и защищено неисчислимое число научных диссертаций. Наверняка и для Анечки отсутствие постоянного тактильного, душевного и ментального близкого контакта с мамой оказало бы на психику девочки и идентификацию ею своей личности негативное влияние, если бы не два фактора. Первый, всё же она не была полностью лишена общения с мамой. Вика любила дочь и старалась проводить с ней время, занималась с Анечкой в выходные, да и на неделю, бывало, приезжала к бабушке Мусе. Понятно, что этого мало, но всё же было. а второй — сама Анечка. У этой девочки имелся свой огромный яркий мир. Мир её воображения, её фантазии, того, что она примечала вокруг себя, что заинтересовывало её, на что обращала внимание смешную птичку на веточке во время прогулки, спящего на солнышке толстого рыжего кота, детей, игравших в песочницы, смешную старенькую машину, еле телепавшуюся по дороге, котирок, весело гудевший на реке, и так до бесконечности. Её занимало всё вокруг, становясь частью её внутреннего мира. Она погружалась в свои фантазии, транслируя, перенося их на бумагу, и этот мир был столь захватывающе ярок и интересен, что ей некогда было печалиться и думать о том, что она давно не видела мамочку и папочку. Ей вообще всего было достаточно, и даже с избытком её маленькой жизни, радости, яркости, бытия, общения, любви. У нее в жизни было с избытком тепла ласки любви во всех ее проявлениях обнимашек и поцелуев нежной заботы. Е ее холили лелеяли понимали и вполне серьезно относились к ее даровам и фантазиям и все это давали ей от всей щедрости души продедушка и прабабушка. между анечкой бабушкой мусей и дедом анисимом была удивительная близкая связь. разительное чудо духовного родства и глубокое душевное совпадение когда аня исполнилось пять лет ее родители развелись и папа уехал работать по распределению аж в какую то загадочную далекую сибирь а мама осталась в ленинграде с стараниями дедушки и бабушки и благодаря их связям получив распределение на работу в родном городе а в жизни маленькой анечки ничего не поменялось Кроме того, что теперь она не встречалась с папой и зато он звонил и долго разговаривал с ней по телефону. И ей это ужасно нравилось, а нюка чувствовала себя взрослой, причастной к чему-то таинственному и непонятному. И, слушая голос отца в трубке, прорывавшейся через помехи, громко звонко и весело кричала в ответ в тяжелую красную трубку, которую придерживал для нее дед Анисим. ни виктория ни бабушка милана с дедом юрием не предложили про бабушке муси отдохнуть от забот о маленьком ребенке и вернуть девочку домой предоставив заботам мамы все словно забыли о том где и с кем положено жить маленьким детям но старшие работали мама виктория теперь тоже работала и пыталась устроить наладить свою личную жизнь а анечку традиционно никто не спросил с кем хочет жить она сама всем снова было удобно В пять лет Аня впервые увидела свою родную тётку, сестру мамы Виктории, Александру. Она ворвалась в дом бабушки Муси с дедом Анисимом волшебным вихрем, стройная, невероятно красивая, энергичная, какая-то нездешняя, из других неведомых сказочных стран. Капна шикарных волос, расплескавшихся по плечам крупными блестящими локонами, отливающими червлёным золотом, белозубая улыбка, загар — Светло-зелёные, такие же, как у Анюты, глаза поблёскивают весельем. Узкая юбка, шёлковая кофта, колышущаяся волнами при каждом движении, каблуки и потрясающий запах экзотических каких-то чудесных духов. Она распространяла вокруг себя такую мощную энергию жизни, тайну, загадку, манящие дали неведомых стран, женскую красоту и привлекательность, что буквально потрясла маленькую племянницу усмотревшую на нее с открытым ртом расширившимися от удивления и восторга глазами ты королева спросила александру анечка завороженно уставившись на необыкновенную родственницу в то время анюто очень живо интересовали королевы с королями и принце с принцессами которых она рисовала бесконечно наслушавшись сказок что читал ей на ночь дед анисим и десадовские воспитательницы таки сказочный период молодого художника возможно склонившись к ней ответила загадочным голосом тетка александра не разочаровав ребенка я так и знала произнесла совершенно зачарованным шепотом анюка завороженно глядя на тетушку восторженными глазами и предупредила потребовав я тебя сейчас нарисую ты никуда не уходи не уйду пообещала королева И пока Александра находилась в гостях у бабушки с дедом, и взрослые сидели за накрытым торжественно столом и разговаривали, Анечка всё рисовала и рисовала портрет этой прекрасной королевы, разложив на другом конце стола свои художественные принадлежности и постоянно сверяясь с оригиналом. А закончив, торжественно вручила тётушке Александре её портрет. Та, внимательно рассмотрев подарок, посмотрела на племянницу с серьёзным задумчивым взглядом и просила показать ей другие рисунки, которые долго и вдумчиво изучала, после чего обратилась к бабушке Мусе. «Бабуль, вы понимаете, что девочка обязательно должна учиться в художественной школе? Совершенно очевидно, что у ребёнка талант». «Да, понимаем, Сашенька», — согласилась с ней бабушка Муся. «И уже всё решили». «Вот пойдёт в школу, тогда и отдадим в худушку». «Обязательно, ба!» — повторила настойчива тётушка. «Что бы ни случилось, даже если денег не будет хватать, я стану платить, только проследи, чтобы она училась». «А то мама с отцом и Викой своими делами заняты, завертятся в суете, денег не найдут или вообще рукой махнут. Ты же Вику знаешь». У Анечки начался новый этап жизни. Как и у Советского Союза, в котором они жили». Самый конец 80-х, в стране перемены и далеко не радостные. И на прадедушку Анисима, ставшего основным добытчиком для двух семей, дочери с зятем и внучкой Виктории, и их женой Мусей и правнучкой Анечкой, легла тяжкая забота по обеспечению. Как инвалиду войны и герою социалистического труда ему полагались особые преференции и привилегии. Он имел хорошую, даже большую честную пенсию, ежемесячный обязательный паёк с дефицитными товарами и продуктами и возможность приобретать без стояния в многочасовых очередях те же продукты и дефицитные товары по спецзаказу. Мама Виктория снова вышла замуж, когда Анечке исполнилось 7 лет, и та пошла сразу в две школы. Общеобразовательную, в которую 1 сентября её вели прабабушка с прадедом, и художественную, в которую её отвели они же. с сочимом ее познакомили, но виделась она с ним всего несколько раз да и с мамой практически перестала встречаться, потому что она переехала жить в квартиру к новому мужу и у них оказалась какая-то очень сложная жизнь с непонятными тогда ребенку трудностями и проблемами впрочем прожила мама вика с новым мужем недолго и уже через три года вернулась назад в коммуналку на набережную мойке все так же забыв и даже не подумав предложить бабушке муси и деду анисиму забрать к себе и к бабушке с дедом родную дочь что думала по этому поводу сама прабабушка которой наверняка было не просто растеть маленького ребенка в свои семьдесят два года и праддет анием семьдесят восемь лет анна так никогда и не узнала но бабушка муси ни разу не произнесла про мать анны не то что дурного слова или какую то непродуктивную критику а даже намека на таковые Наоборот всегда рассказывала и повторяла анеке какая у нее умная и трудолюбивая мама сумела окончить с отличием такой сложный и непростой технический вуз, как много она работает на ответственной должности. А продедушка при таких ее речах только улыбался и кивал поддерживая супругу. Моет они и высказывали иное мнение самой внучки виктории и дочери зятям, но этого а они не знала, да и не вникала в отношения взрослых ей было не до этих дел она рисовала нет не так она рисовала бабушка мусип подходила к письменному столу внуке стоявшему в большой комнате у окна отгороженному ширмой от комнаты за которым то делала уроки и рисовала обнаруживала так и нетронутый стакан увара и печенья что принесла перекусить ребенку еще два часа назад смотрела как погруженная в свой внутренний мир и занятия анечка даже не замечает подошедшую к ней бабушку гладила по голове вздыхала тяжело качала головой и сокрушалась как же ты жить то будешь блаженная и так сама пугалась этой будущей страшной жизни правнучки что принимала определенные меры к предотвращению той самой нелегкой жизни что по ее мнению ожидала анюта учила готовить консервировать овощи варить варенье делать сухие заготовки из грибов и ягод серьезно учила пекарскому делу и ведению хозяйства и обязательно шить вышивать зачем спрашивала аня не очень довольная что ее отвлекают на всякую ерунду от самого главного в жизни занятия но никогда не спорила с бабулей затем Твёрдо пресекала Муся все попытки правнучки отлынивать от постижения её важной науки и поясняла. «Жизнь, она, знаешь, не роза лепестковая. Так вдарит и закрутит порой, что только держись да трудись, чтобы выжить. А держаться и выживать всегда легче, когда что-то умеешь толковое делать и знаешь, куда руки приложить. Художник – дело хорошее. Но когда голод приходит или времена лихие и страшные, то о картинах и художествах вспоминают в последнюю очередь. а прокормить себя надо уметь. Аня не возражала, училась премудростям и навыкам бабули, чтобы ту не расстраивать, тем более, что лихие тяжёлые времена, которых так опасалась бабушка Муся, пришли и наступили гораздо раньше того ожидаемого призрачного будущего, как говорила та же Мусечка, нас не спросивши, ударив по стране 90-ми революционными годами. Вот тогда-то и выяснилось, что у мамы Виктории одна из самых выигрышных профессий по тем нелёгким временам, специалиста газообывающей отрасли кто бы мог подумать но для того чтобы хорошо зарабатывать и проявить себя в этой отрасли виктории юрьевне пришлось подписать контракт и уехать на несколько лет на север где базировалась основная газообывающая промышленность страны правда на весьма высокую стартовую должность север в 90-е это была еще та засада но как ни странно изнежная жительница культурной столицы немного рафинированная и избалованная виктория оказалась достаточно толковым руководителем проявила незаурядные способности жесткий характер и в третий раз вышла замуж за коллегу из питера анисим прохорович очень тяжело перенес развал союза восприняв этот предательский акт как глубоко личную трагедию и последовавшие за этим события воспринимал как смерть своей любимой страны в страшной агонии. Будучи убеждённым патриотом Родины и человеком честным и искренним в своих убеждениях, он терялся и недоумевал, наблюдая, как разом исчезла куда-то людская благовоспитанность, нравственность, добропорядочность, уступив место низменным инстинктам, звериному, ненасытно жадному, тёмному, хлынув из людей со всех углов и щелей, Открывая дорогу пороком всех мастей и объявляя вседозволенность. Дед не мог слышать и смотреть по телевидению потоки зловоной грязи, полишейся со всех сторон на историю его страны, на выдающихся деятелей Советского союза. И самое гнусное, что больше всего ранило его, это принижение, низвержение победы советского народа в войне. инсинуации разного толка и откровенное вранье, которое распространяли о войне, о ее героях, о них, солдатах, прошедших и выигравших эту страшную бойню. Он переживал настолько остро и настолько болезненно общую людскую деградацию, гибель своей страны и всего светлого, что было в ней, что серьезно заболел, как-то всего за пару лет превратившись из бодрого жизнерадостного человека в его жизнь. в немощного, старенького и растерянно-беспомощного. Бабушка Муся и Анечка ухаживали за ним, оберегали как могли, старались подбодрить, поддержать морально, но он становился всё слабее день ото дня, растеряв безвозвратно свой природный оптимизм, лишь подшучивал иронично над своей физической немощью. И однажды очередная скорая увезла Анисима Прохоровича в больницу, из которой тот не вернулся домой, умерев через пять дней. смерть любимого мужа в одночасье подкосила бабушку мусю которая в один момент резко сдала словно кто то выдернул из нее прочный жизненный стержень начала хворать всерьез и тяжело почти слегла и каждую ночь аня слышала как бабушка разговаривает с любимым симочкой как она называла деда и все успокаивает его что мол скоро придет просила чтобы он там не маялся не волновался и заткнув рот кулачком чтобы не потревожить бабушку Анечка плакала в подушку, слушая этот разговор бабулечки с любимым. На похороны деда из неведомых краёв, как всегда, стремительная, излучавшая энергию, великолепная, и какая-то совершенно заграничная приехала тётушка Александра. И когда на поминках Милана Анисимовна поделилась с дочкой, что они с отцом приняли решение забрать бабушку Мусю и Анечку к себе, та посмотрела на мать и прямолинейно поинтересовалась. я так понимаю что вы хотите чтобы она побыстрее умерла да что ты такое говоришь саша возмутилась анина бабушка то есть очень жестким тоном отчитала александра родную мать вы хотите выдернуть мусю из зоны ее безопасности и комфорта из квартиры в которой они прожились с дедом десятки лет в которой даже родные стены помогают где все устроено и налажено так как ей удобно и нравится из привычной жизни и перевести к себе в коммуналку, чтобы привыкшая каждый день принимать по утрам душ Мусечка стояла в очереди в общую ванную и туалет и стала приживалкой в уголке одной из комнат? «Но...» — растерялась Милана Анисимовна такой трактовки их с мужем благих намерений. «Мы же хотим как лучше. Она же почти слегла. Мы с Юрой к ним сани переехать не можем. Это будет ужасно неудобно всем». а так будет неудобно только ей и анечки кивнула понимающей головой александра смутив окончательно мать своей прямотой вы мало думали об их оней жизни и удобстве никогда не спрашивая мусю как ей приходится с маленьким ребенком и не предлагая своей помощи ни в чем и сейчас снова намерены сделать так как удобней вам мало заботясь о ней самой и о ребенке никто не хочет делать хуже для бабушки недовольная и задетое за живое такой жесткой отповедью дочери резко отрезала милана анисимовна в таком случае не трогайте ее дайте мусечки спокойно дожить там где и хорошо и аню не трогайте и не дергйте пусть будет возле бабушки а с остальным я разберусь и разобралась найдя через свои каналы замечательную медсестру сиделку которая ухаживала за бабулей делала ей уколы поднимала с постели и очень здорово с ней ладила и домработницу аглаю васильевну приходившую к ним три раза в неделю занимавшуюся теперь их хозяйством но никакой заботой и прекрасным медицинским обслуживанием было уже не остановить неотвратимость ее ухода бабуленька муся умерла через год после смерти мужа ушла мирно и тихо ночью во сне собиравшаяся утром в школу анечка старалась делать все тихонечко тихонечко чтобы не разбудить заснувшую бабушку которая редко теперь нормально спала по ночам И лишь к утру обычно начиная немного подрюывать. А когда вернулась из школы, обнаружила дома плачущую оглаю Ваильевну, от которой узнала, что мусечка, ее любимая, ее родненькая, самая замечательная мусечка на свете, не спала и не дремала утром, а была уже мертва, когда аня тихо и осторожно одевалась собиралась. Для анечки смерть бабушки стала настоящим ударом страшным шоком жуткой потерей словно разверзлась какая то черная бездонная яма где то внутри вызывая жуткую боль утягивавшую ее в какую то безумную беспросветную тьму и растерянность анечка не знала не могла понять как ей теперь жить дальше как вообще можно жить без мусечки Не воспринимала ничего из того, что говорили ей бабушка с дедом и другие люди, словно их слова обтекали её сознание стороной, не проникая в него. И она всё смотрела растерянным взглядом на них, недоумевая, что они хотят, что объясняют и зачем куда-то перевозят её вещи из дома. Начала что-то соображать, когда вдруг обнаружила, что ехать домой на Васильевске ей нельзя, а надо остаться ночевать, и не просто ночевать, а теперь и жить в уголке большой комнаты в коммуналке вместе с дедом с бабушкой. «Как? Почему? Для чего?» А потому, объяснили они Анюте, ей всего 14 лет, и она не может оставаться одна в квартире, а должна жить с родными людьми и теперь будет находиться здесь, на мойке. Это было ужасно, просто ужасно. вся ее жизнь сломалась в один миг и никак не могла выправиться с каждым днем становясь только хуже и хуже словно она падала в какую то бесконечную страшную пропасть привыкшая плескаться по утрам в душе в свое удовольствие аня обнаружила что теперь сделать это невозможно мало того не так то просто попасть и в саму ванную комнату а попав она начинала отдраивать ее чистить и мыть чтобы спокойно искупаться Бабушка Муся была невероятно чистоплотной и держала дом в идеальной чистоте, и внучку приучила к тому же, а тут... Но страшнее всего был тот вакуум, что образовался у Ани в душе, неотвратимо пожиравший её психику и жизнь. Замечательный юмор и ирония деда и бабуленьки, их дружба с внучкой, доверительное, открытое общение, царящая атмосфера любви и уважения в их семье являлись частью души девочки — ее наполненности радостью бытия она привыкла жить в состоянии бесконечной любви и в постоянных ее проявлениях даже в самых незначительных мелочах а с бабушкой милой и дедом юрием у них не получалось душевного контакта с самого начала нет конечно они ее любили как умели и старались как- то облегчить горе внучки и привыкания к новой жизни, но были бесконечно далеки от нее не было той теплоты, той любви и единения, той близости душевной, в которой она привыкла существовать. Проста анечка была для них чужая. Ссвоя, разумеется, к тому же единственная родная внучка, но не близкая, далеккая и непонятная. Подросток переживающий столь глубокую душевную драму, отяжеленную еще и тем, что его вырвали из привычной среды, вынуждены привыкать к новым условиям жизни, Не чувствующей и не получающей поддержки и заботы, поскольку бабушка с дедом не видели и не понимали, насколько тяжело, страшно, одиноко и плохо анни, это сто процентов закончилась бы трагедией и бедой с тяжелейшими последствиями для психики да и для самой жизни девочки. Если бы не встреча с одним замечательным человеком, сумевшим понять горе этого ребенка, его одиночество и потерянность, сумевшим помочь и спасти. человеком оказавшим огромное влияние на всю ее дальнейшую жизнь и творчество находясь в глубочайшей депрессии анечка практически не спала ночами когда она пожаловалась бабушке мили на бессонницу та посоветовавшись с каким то знакомым врачом купила снотворное которое и наказала принимать внучки на ночь а они не стала спорить получив пузырек с таблетками кивнула неопределенно на требование бабушки принимать обязательно да и только блетки она исправно прятала и выбрасывала по утрам в унитаз когда ходила в туалет но теперь чтобы дед с бабушкой не догадались что внучка так и не спит она долго лежала закрыв глаза стараясь не шевелиться притворяясь спящей и ждала когда они заснут в своей спальне в дальней комнате и тихонько с осторожностью выбиралась из комнаты и отправлялась на кухню и рисовала в закутке у окна на кухонном столе принадлежащим их семье сбегая в свой мир хоть ненадолго Вот там, на той самой тёмной ночной кухне, она и познакомилась с тем, кто стал для неё близким другом, наставником и родным человеком, приняв эстафету у мусечки и деда Анисима. 14-летняя Анечка не могла тогда знать законов работы человеческой психики и не понимала, что ей жизненно необходимо было в тот период найти какую-то прочную психологическую опору, в которую можно было бы надёжно вцепиться, найти помощь, понимание, поддержку, чтобы не сойти с ума, безвозвратно не поддаться черноте, разраставшейся у неё в сознании, и справляться со своими душевными терзаниями, выбираясь к свету. Аня потом часто думала, а не бабуля ли с дедулей послали и направили ей этого человека, чтобы срочно спасти, помочь и отогреть правнучку. Он был профессором-историком и заразил девочку увлечённостью своим предметом, а точнее историей костюма. а если совсем уж быть точной занимался этот необыкновенный человек в тот момент научной работой разыскивая в архивных документах упоминания в древних летописях и в воспоминаниях о старинных техниках вышивания самоцветами и жемчугами одежды и предметов роскоши принимая участие с группой соратников в восстановлении костюмов для русского музея И Анюта с огромным воодушевлением пустилась в увлекательное путешествие по истории и мастерству вышивки, в которое он её пригласил. Через год их коммуналку выкупил новоявленный олигарх, расселив жильцов по купленным для них квартирам, но Анна продолжила своё новое увлекательное занятие, встречаясь с наставником и старшим другом практически каждый день после школы. А ещё через год она поступила в Санкт-Петербургскую академию художеств. сразу же после поступления у нее возник серьезный конфликт и недопонимание с бабушкой и дедом аня заявила родственникам что хочет вернуться в свою квартиру на васильевском милана анисимовна и юрий иванович были совершенно обескуражены заявлением внучки но главное не столько им сколько той силой воли и настойчивостью проявленными ею в намерении всерьез добиться своего требования которую и не подозревали не замечали в ней никогда раньше и отказали ы категорически отказали запретив даже возвращаться к этой теме и кто зная чем бы закончилось возникшее между ними противостояние если бы не появилось как всегда непостижимым образом объявляясь в самый важный переломный момент жизни анечки тетушка александра мам а в чем собственно проблема выслушав негодующий возмущенный рассказ матери и отца о требовании анны спросила александра квартира это анютна емуся с дедом давно все оформили на девочку ты что не понимаешь возмущалась бабушка мила ей нет еще и семнадцати лет она не может жить самостоятельно к тому же мы эту квартиру сдаем а это хорошие деньги хотя бы на содержание самой ани мам объяснила как обычно прямым текстом без церемонии и экивоков александра ей с вами плохо и тяжело чку вырастили бабушка и дед в атмосфере полной любви и заботы дружбы открытого проявления чувств и взаимопонимания у них царили в семье смех шутки радость любовь и глубоко доверительные отношения а у вас ничего подобного нет ты ее даже не обнимаешь не целуешь ни разу при мне не спросила как у девочки дела ела ли она вообще сегодня и что ела вообще и где была вы практически не разговариваете с ней вы как чужие да что ты говоришь? возмутилась милана анисимовна мы ее любим стараемся наладить нашу жизнь ну и как наладили оборвала ее старшая дочь такое ощущение что она вам мешает как подобранный ребенок дальних родственников которого вы терпите из за необходимости вы с отцом и с нами не очень то ласковые были никогда не говорили что любите редко баловали я даже не упоминаю про простые объятия проявления нежности и родительской любви Не то, что вы были строгие, нет, просто холодно отстранённые. Наверное, это из-за отца, из-за его жёстких правил и установок в семье. Сейчас неважно, в чём истоки вашей холодности. Но мы с Викой к этому привыкли, мы выросли в этой атмосфере, да и Муся с дедом нам с Викой во многом компенсировали эту вашу дистанционную отстранённость. А Анюта другая, она очень нежная, чистая, светлая душой, трепетная девочка. Ей с вами тяжело жить». и остановилась, заметив недовольное, закаменевшее осуждением и обидой выражение лица матери. Помолчала, качнув бессильно головой, понимая всю бесполезность что-то объяснять, растолковывать, пытаться высказать застарелые детские обиды. Пустое это, да и поздно что-то объяснять. И просто отдала распоряжение. Значит так, жильцов из бабушкиной квартиры выселите, приведите её в порядок и переселите туда Анюту. ей от дома до академии десять минут быстрым шагом это куда как удобней и безопаснее чем от вас с двумя пересадками на общественном транспорте тащиться я уже позвонила оглая васильевне она с удовольствием согласилась работать у анечки как они и привыкли до смерти муси три раза в неделю милана анисимовна попыталась было возразить но дочь остановила ее отсекающим жестом руке я оплачу услуги домработницы и анечку буду содержать сама я уже открыла счет в банке на ее имя куда и стану ежемесячно переводить деньги так будет гораздо лучше для девочки да и вы вздохнете свободно это же понятно что вас напрягает и тяготит жизнь с ней вот таким образом благодаря тетушке александре анечка стала совсем самостоятельной ну почти зарабатывать пока она не умела и не могла зато она училась С восторженным трепетом в душе, с непередаваемым удовольствием она училась, обретя в других студентах и преподавателях людей, столь же увлечённых, как и сама, и, главное, разделявших её отношение к живописи, к изобразительному искусству, как к таковому, понимавших её, людей, с которыми она говорила и думала на одном языке. Их студенческая жадность до творчества была столь захватывающей и столь всеобъемлющей, что они засиживались в классах и на рисунке до глубокой ночи. Они буквально дышали творчеством, своей влюблённостью в то, что постигали, и это было настолько здорово, что Анечка ожила, расцвела, похорошела, снова обретя веселость духа, лёгкость, беззаботность, словно воскресла, как спасённый и отогретый с мороза воробушек. Но и своей увлеченности старинной вышивкой и работы с интереснейшими людьми, историками, реставраторами, мастерицами, занимавшимися в тот момент этой тематикой, Анечка не оставляла, стараясь любую свободную минуту посвятить этому занятию. Вот так и получилось, что с пятнацати лет я оказалась в этой теме, и так в ней и застряла. заканчивая экскурс в прошлое улыбнулась она северову слушавшему ее с поразительным вниманием и как-то непонятно поглядывавшему привычно скрывая свою улыбку в уголке губ она не вдавалась в подробности и детали своего детства и жизни лишь пунктирно обозначив главные факты но рассказывая сама не ожидая того погрузилась в картину тех далеких лет той своей детской и подростковой жизни восспинания нахлынули захватив накрыв с головой, заставив заново пропустить через себя те далёкие переживания и горечь, боль, потерь и радость обретения себя заново. Она замолчала, расчувствовавшись, и даже отвернулась от внимательного взгляда Северова. Россия насмотрела в еле попыхивающие угли в камине, справляясь с неожиданно сильными накатившими эмоциями. Он не мешал ей, ни о чём не спрашивал, молчал, почувствовав, уловив её состояние. она глубоко вздохнула протяжно выдохнула отпуская прошлое снова повернулась к нему и улыбнулась продолжив рассказ когда училась на втором курсе меня привлекли в качестве помощницы к процессу расшивания русского исторического костюма для венской оперы постановщики которые обратились к русским мастерам и мастерицам с предложением восстановить подлинные костюмы 15 века для опера мусорского это было фантастически интересно получилось и спросил антон да еще как загорелись у нее глаза от радостных приятных воспоминаний потом была работа для эрмитажа и я входила в группу историков и мастеров воспроизводивших убранство царских комнат в том числе с вышивкой самоцветами и жемчугом золотыми и серебряными нитами несколько лет мы этим занимались с перерывами то находились деньги у спонсоров то нет но очень масштабная работа была проделана невероятно интересная К выпуску из Академии у меня уже набралось много работ вышивкой и один, особенно удавшийся, небольшой портрет неизвестной девушки, вышитый стразами и жемчугом, который получил приз на конкурсе студенческих работ. А тётушка Александра взяла и устроила выставку выпускников для нашего курса. Не всех, а тех, кого отобрали спонсоры выставки, меня в том числе. И эту мою работу купили в первый же день и за довольно приличные деньги. А в последний день выставки тётушка подвела ко мне одного из спонсоров, который сделал мне заказ на портрет своей матушки в той же технике, в которой была выполнена девушка. Только формат он заказал солидный. Вот не сомневаюсь, что классно получилось. Просто не мог не улыбаться Северов заразительному воодушевлению, которое прямо излучала девушка, рассказывая о любимом деле. «Не то слово», — похвасталась Аня. «Сама не ожидала, что так здорово выйдет». дорого конечно все таки я работала с самоцветами жемчугом и золотой нитью и достаточно долго все таки хоть и малый поясной портрет но формат сто двенадцать на восемьдесят шесть с деталями интерьера на заднем фоне это я вам скажу еще та заморочка и сколько вы его делали несколько месяцев заказчик был в восторге и маме он очень понравился сдавая эту работу выдержала она неожиданную интригующую паузу лукаво поглядывая на него и закончила фразу и ушла в монастырь куда опешил северов в монастырь рассмеялась задорно аня уехала на урал в женский монастырь известный своими мастерицами работающими по вышивке поступила послушницей чтобы учиться Сёстры владеют техниками старинного вышивания, описания которых сохранились в древних монастырских книгах, которые, в свою очередь, сумели спасти и сберечь от уничтожения в советские времена уцелевшие монахини. Да и сами сёстры разработали новые интересные техники. Правда, вышивают они, понятное дело, в основном обрядовая церковное шитьё, плащаницы, куколи, митры, воздухе и, разумеется, иконы. «Ничего себе поворот!» эк вы анечка закрутили жизненный зигзаг проникся антон и как долго вы там пробыли полтора года в монахине то ни не подались нет не подалась легко посмеялась она но многому научилось многое переняла много рисовалло там у женщин поразительные лица а за ними еще более поразительные судьбы это время было весьма плодотворно для меня и очень познавательно и не только в освоении техник и мастерства, но и в том, что я смогла понять там о мироустройстве и о себе, и решила объяснить. В монастыре течёт очень размеренная, суровая, аскетичная жизнь по укладу, установленному веками. Жизнь, состоящая из труда и молитвы, ограждённая от мирских соблазнов и суеты, дающая возможность находиться в несуетливости душевной, внутренней тишине, настраивающей на погружение в размышления и возможность разобраться в себе самом. «Как ни странно, но, соблюдая монастырский распорядок, посещая все службы, постигая таинства обрядов и молитвы, слушая проповеди, выйдя из монастыря, я не воцерковилась, именно там, осознав, что Бог — это явление, основа всей нашей жизни, гораздо шире, мощнее, объёмнее и непостижимее, чтобы быть ограниченным какой-то одной религией и даже всеми религиями в мире». «Вы полны сюрпризов, Анечка», — поразился Антон. но это же интересно улыбалась она жизнерадостно познавать учиться чему то новому овладевать навыками после монастыря меня нашел один наш известный олигарх представляете вернее как нашел как всегда тетушка позаботилась показав ему мои работы оказывается они с ним давно знакомы и даже дружны и вдруг он заказал мне свой большой вышитый портрет вот это была работа я вам скажу до сих пор не понимаю, как я умудрилась ее сделать. Сначала написала его портрет в красках, для чего мне понадобилось несколько месяцев, буквально гоняясь за ним не только по России, но и Бог знает по каким еще странам, чтобы урвать малую талику времени, когда он мог позировать. Понятно, что его помощники организовали мне возможность в любой момент лететь туда, где этот господин мог со мной встретиться. потом мне пришлось сделать копию с портрета для основы и я засела за вышивку и делала я ее больше полугода но получилось очень здорово просто обалденно получилось жаль что я не могу вам показать заказчик запретил любую съемку единственное что он сделал это представил обе моей работы два портрета маслом и вышитой на международные выставки изобразительного искусства в милане всего на один день и зарегистрировал как и полагается мое авторство и заплатил непорядочно много денег прямо очень много и я отправилась эти деньги тратить уехав сначала во францию учиться и перенимать их техники и основы вышивания потом в испанию и италию в общем много где побывало а сейчас вы картины пишете или только вышиваете с неподдельным любопытством слушал и расспрашивал ее северов но ну, конечно улыбнулась аня это мой воздух я не могу не рисовать правда большие полотна в краске редко удается писать поскольку у меня всегда много заказов и работы с вышивкой но карандашом углем мелками и графика это обязательно мои работы часто выставляются как с другими авторами так и индивидуально было бы интересно посмотреть с легким сожалением заметил антон хотите покажу те что есть у меня в смартфоне предложила аня правда смотреть картины в таком формате это все равно что делать уколы по интернету очень хочу анечка пусть и в формате онлайн инъекции обрадовался такой возможности северов она пересела к нему поближе нашла в смартфоне альбом своих работ и принялась показывать и пояснять что и когда изобразила и сделала они просидели за просмотром больше получаса пока не закончились все картины занесенные в память телефона но всё вздохнула аня показав последнее полотно в доме александры юрьевны есть ваши работы да и много тёттушка поклонница моего творчества и с удовольствием развешивает мои работы и в питерской квартире и здесь и даже в своем рабочем кабинете кстати вдруг спохватилась анна упомянув тетушку и посмотрела на часы на экране мне же домой пора, а то александра юрьевна гневаться начнут моему длительному отсутствию я вас провожу поднялся из за стола северов улыбнувшись ей короткой мимолетной улыбкой странно засмотревшись на него заметила анюта я обратила внимание еще с первой нашей встречи на озере что вы часто улыбаетесь и вообще человек ироничный с хорошим чувством юмора но при том у жителей поселка о вас сложилось устойчивое мнение как о человеке мрачном хмуроватым неулыбчивым и опасно неприметливым «Бирюке, не желающим общаться ни с кем». «Почему так, Антон Валерьевич?» «Вы про ту дамочку, что я выставил?» — усмехнулся он. «Не стоит недооценивать Би-Би-Си», — предупредила Анна. «Она тут выполняет роль местного новостного информагентства и разносит новости и сплетни с быстротой скоростного вай-фая». «Именно на это и был расчёт», — хмыкнул Северов. «Имидж мрачного, нелюдимого и опасного человека», дает прекрасную возможность держать людей на расстоянии от себя информация в наше время самый ходовой и дорогой товар и люди которые хотят манипулировать вами задают очень много вопросов стоит только один раз ответить на единственный вопрос и оказывается что ты уже обязан отвечать на все последующие понятно кивнула аня такой оригинальный и действенный способ оградиться от излишнего любопытства а как же добрососедские отношения взаимовыручка в данный момент я как раз налаживаю таковые с глубоко симпатиччными мне людьми усмехнулся северов понятно повторила она и посмотрела ему в глаза спросив но вы антон валерьевич тоже задаете много вопросов сами при этом не отвечая ни на один значит ли это что вы хотите манипулировать мной нет ответил он не отводя глаз от ее прямого взгляда мой интерес к вашей жизни она обусловлен совсем иными причинами аня задержала и продлила свой изучающий выражение его лица взгляд на какое-то мгновение и пожала плечами ладно непринужденно усмехнулась она и что несколько обалдел севера в столь резкому отступлению неужели не спросит и докапываться выяснять не станет да ладно даже как то восхитился про себя он но она спросила о другом антон валерьевич а можно мне дом посмотреть и тут же горячо заверила увидев несколько оошараенное выражение лица мужчины снаружи не внутри конечно мне невероятно интересно его устройство и добавила неуверенно я быстро идемте северов, посмеявшись мысленно над собой. Дом он ей показал. Да скорее не он ей что-то там показывал, а Анна ухватив за руку, вела его за собой, восхищая с теми архитектурными приемами и находками, которые применили архитектор и строителя при его возведении и рассказывая северову как это замечательно и грамотно сделано. Таким вот порядком они обошли его дом дважды по периметру, а потом и пробежались по участку. и только после этой экскурсии северов проводил девушку до дверей дома ее тетушки куда ей был приглашен анной дабы быть лично представленным александре юрьевне на что честно говоря и рассчитывал более того был уверен что так оно и произойдет тетушка проведя антонов в большую просторную гостиную официально представила анна северова севшей в кресле с высокой спинкой интересной изысканной великолепно выглядевшей женщине элегантного возраста, смотревшей на него с ироничным интересом, умнейшими, весёлыми, светло-зелёными, такими же, как у племянницы, глазами. Ох, какой непростой мощной личности. Это Антон Валерьевич. С лёгкой вежливой улыбкой, пристально рассматривая гостя, Александра Юрьевна тихо себе под нос произнесла в задумчивости какую-то фразу на арабском языке. Северов фразу услышал и, улыбнувшись одним уголком губ, уважительно наклонив голову, выказал своё почтение хозяйке, явно поняв то, что она произнесла. Тётушка Александра, приподняв удивлённо одну соболиную бровку, присмотрелась к гостю более пристально и, чуть поджав губы, сдержанно одобрительно улыбнулась. У Ани возникло чёткое ощущение, что эти двое ведут какой-то молчаливый диалог, прекрасно понимая друг друга. антон валерьевич вмешалась она в этот разговор взглядами представив хозяйку дома гостю моя тетушка александра юрьевна ну что ж улыбнулась на сей раз открыта тетушка александра приятно познакомиться и как я уже сказала интересный гость подарок аллаха и предложила северову мы собираемся ужинать присоединяйтесь к нам антон валерьевич не откажусь коль приглашения имею приглашение цитатой из классика северов проходите присаживайтесь указала рукой на соседнее кресло александра юрьевна побеседуем пока девочки накроют на стол о чем тихо беседовали эти двое анна с Леной не слышали хозяйничая в кухне и накрывая на стол но было совершенно очевидно что хозяйка и гость были увлечены разговором и об общением друг с другом ну надо же ражаалась анна все посматривая в их сторону сам ужин прошел в веселой легкой атмосфере которую умело создала александра юрьевна с непринужденностью высокого профессионала человека владеющего мастерством проведения бесед и встреч любого формата и уровня вплоть до первых лиц государств она рассказала комичную историю из чиновничьих будней северов легко подхватив тон разговора припомнил свежий анекдот на ту же тему с которой они плавно спикировали на обсуждение насущного вопроса о корона вирусе вспомнив несколько смешных историй произошедших со знакомыми на недавнем карантине было вкусно весело непринужденно и дружелюбно но после чая с пирожками завершившего ужин антон валерьевич сердечно поблагодарив женщин за прием поспешил откланяться и Аня отправилась провожать гостя до ворот. «Спасибо большое, Анечка, за прекрасный день и вечер. Искренне поблагодарил Антон и поинтересовался. Завтра на озеро не собираетесь?» «Хотя...» — протянул он, посмотрев на затянутое плотными облаками тёмное небо. «Скорее всего, будет дождь. Мне как-то страшновато теперь ездить через лес после того, как мы нашли этого бедолагу», — призналась Аня, поёжившись от неприятных воспоминаний. да и по любому завтра бы не получилось утром я уезжаю все закончился отпуск спросил он всматриваясь в сумеречной темноте в ее лицо нет еще не закончился поеду в питер у меня кое какие дела а послезавтра утром отправлюсь аж в северное приладожье тоже кое какие дела не то спросил не то подсказал мужчина да нет ни не дела забираю своего ребенка из спортивно оздоровительного лагеря для технически одаренных детей Закончилась его смена. И пожаловалась. Соскучилась ужасно. Из-за этого карантина нам, родителям, запретили навещать детей. Общались только по WhatsApp. А Ромка там, в этом своём лагере, такой всё время занятой, деловой, что и поговорить ему некогда, всё на бегу. Привет, всё в порядке, здоров, у меня всё хорошо, пока. Это, конечно, хорошо, что ему интересно и всё такое. Ну ладно, послезавтра увидимся и наговоримся. Вот. а оттуда объезжая ладогу поверху мы вернемся с ним в озерное вот такой большой вояж вы хорошо водите поинтересовался вроде как между прочим антон средне покаялась аня я не самый лихой водитель осторожный очень могу засмотреться задуматься отвлечься поэтому и осторожничаю и похвалилась компенсируя признание зато в аварии ни разу не попадала хотя стаж у меня больше десяти лет давайте я вас отвезу внезапно предложил северов мне тоже надо бы в петер и на моей машине проще проехать по тем местам и дорогам куда вы собрались антон валерьевич пришла в полное замешательство анна это как-то неудобно зачем вам кататься это же километров пятьсот выйдет не меньше я в отпуске и свободен в ближайшее время места там сказочно красивые с удовольствием полюбуюсь и мне так будет спокойней он уже принял решение поняла аня и не отступится потому что ему на самом деле так будет спокойней и поняв это она в момент перестала сомневаться удивляться и пытаться отговаривать этого добровольного помощника хорошо легко согласилась анна тогда выезжаем в шесть утра я за вами заеду на этой вашей страшно загадочной машине вдруг улыбнулась она совсем по девчоночье на ней Кивнул Северов и, попрощавшись, вышел за калитку ворот. «Антон Валерьевич вызвался отвезти меня завтра в Питер, а после в лагерь за Ромой, а оттуда привезти нас в Озёрное». Вернувшись в дом, сообщила Анна о предложении соседа. «Ну где-то так я и предполагала». Не удивилась ни разу тётушка Александра. «А вы не забыли, что его подозревают в убийстве того несчастного? И мы этого человека совсем не знаем». а ты так легко согласилась с ним ехать бог знает куда высказала свои опасения лена он этого не делал отмахнулась от обвинения как от ерунды аня и напомнила в свою очередь меня тоже подозревают ну и что и кстати просили поселок не покидать а я уматываю почти в ноче ерунда отмахнулась тетушка я сообщу следователю что ты уехала по важным делам ты же подписку о невыезде не давала Ну а что касается причастности антона валерьевича к этому нелепому убийству, то это просто смешно Если бы этому мужчине понадобилось кого-то лишить жизни, он бы сделал это с элегантным профессионализмом и конечно же, не разбрасывался бы полутрупами где попало. Это разумеется, согласилась тетушкой аня. но я совершенно по иной причине утверждаю, что он этого не делал. Я вижу, чувствую и точно знаю, что это не он. ой ой вздохнула безнадежно протяжно александра юрьевна посмотрев на племянницу сердобольно все таки ты у нас блаженненькая аннушка знаешь человека два дня и так уверена в его порядочности но это твой поразительный дар способность видеть истинную суть человека тщательно скрываемую личину единственное что питает мою надежду что ты не дашь обдурить и обмануть себя всякому мошеннику и недостойному мерзавцу хотя они сейчас такие ушлые бойки пошли что и твой дар не спасет антон валерьевич уж точно не относится к их числу уверила тетушку аня определенно не относятся согласилась александра юрьевна еще и поэтому я очень рада что он предложил свою помощь в поездке Мне будет абсолютно спокойно за тебя и Рому, а то я вся извлась, думая о том, что ты собралась в столь непростую поездку одна на машине.